— Пойми, старик, в редакции одни шакалы. Затем он поправился. — Кроме тебя, Шаблинского, и четырех несчастных старух. Короче, там преобладают свиньи. И происходит эта дурацкая вечеринка, и начинаются все эти похабные разговоры. А я сижу и жду, когда толстожопый редактор меня облагодетельствует, И возникает эта кривоногая зойка с подносом. И всем хочется только одного — легнуть ногой этот блядский поднос. И тут я понял. Наступила ответственная минута. Сейчас решится, кто я. Рыцарь, как считает Галка, или дерьмо, как утверждают все остальные. Тогда я встал и пошел. Мы просидели в баре около часа. «Мне нужно было идти в редакцию, брать интервью у какого-то прогрессивного француза». Я спросил, «Как Галина?» «Ничего», — сказал Буш, — «перенесла операцию. У нее что-то женское». Мы спустились в холл. Инвалид-гардеробщик за деревянным барьером пил чай из термоса. Буш протянул ему алюминиевый номерок. Гардеробщик внезапно рассердился. «Это типичное хамство — совать номерок, цифры и вниз!» Буш выслушал его и сказал, «У каждого свои проблемы. После того дня мы виделись редко. Я был очень занят в редакции, да еще готовил к печати сборник рассказов. Как-то встретил Буша на ипподроме. У него был вид опустившегося человека. Пришлось одолжить ему немного денег». Буш поблагодарил и сразу же устремился за выпивкой. Я не стал ждать и ушел. Потом мы раза два сталкивались на улице и в трамвае. Буш опустился до последней степени. Говорить нам было не о чем. Летом меня послали на болгарский кинофестиваль. Это была моя первая заграничная командировка. То есть знак политического доверия ко мне и явное свидетельство моей лояльности. Возвратившись, я услышал поразительную историю. В Таллине праздновали 7 ноября. Колонны демонстрантов тянулись в центр города. Трибуны для правительства были воздвигнуты у здания Центрального комитета. Звучала музыка. Над площадью летали воздушные шары. Диктор выкрикивал бесчисленные здравицы и поздравления. Люди несли транспаранты и портреты вождей. Милиционеры следили за порядком. Настроение у всех было приподнятое. Что ни говори, а все-таки праздник. Среди демонстрантов находился Буш. Мало того, он нес кусок фанеры с деревянной ручкой, это напоминало лопату для уборки снега. На фанере зеленой гуашью было размашисто выведено «Дадим суровый отпор врагам мирового империализма!» С этим плакатом Буш шел от кадрёрга до фабрики роялей. И только тут, наконец, милиционеры спохватились. Кто это? Враги мирового империализма. Кому это суровый отпор? Буш не сопротивлялся. Его сунули в закрытую черную машину и доставили на улицу Пагари. Через три минуты Буша допрашивал сам генерал Порк. Буш отвечал на вопросы спокойно и коротко. Вины своей категорически не признавал, говорил, что случившееся — недоразумение, ошибка, допущенная по рассеянности. Генерал разговаривал с Бушем часа полтора. Временами был корректен, затем неожиданно повышал голос. То называл Буша Эрнстом Леопольдовичем, то кричал ему «Расстреляю, собака!». В конце концов Бушу надоело оправдываться. Он попросил карандаш и бумагу. Генерал, облегченно вздохнув, протянул ему авторучку. — Чистосердечное признание может смягчить вашу участь. Минуту Буш глядел в окно. Потом улыбнулся и красивым стелющимся почерком вывел: Заявление и дальше. Первое. Выражаю чувство глубокой озабоченности судьбами христиан-баптистов Прибалтики и Закавказья. Второе. Призываю американскую интеллигенцию чутко реагировать на злоупотребление Кремля в области гражданских свобод. Третье. Требую права беспрепятственной эмиграции на мою историческую родину, Федеративную Республику Германии. Подпись «Эрнст Буш. Узник совести». Генерал прочитал заявление и опустил его в мусорную корзину. Он решил применить старый, испытанный метод. Просто взял и ушел без единого слова. Эта мера, как правило, действовала безотказно. Оставшись в пустом кабинете, допрашиваемые страшно нервничали. Неизвестность пугала их больше, чем любые угрозы. Люди начинали анализировать свое поведение, лихорадочно придумывать спасительные ходы, путаться в нагромождении бессмысленных уловок. Мучительное ожидание превращало их в дрожащих тварей. Этого-то генерал и добивался. Он возвратился минут через сорок. То, что он увидел, поразило его. Буш мирно спал, уронив голову на кипу протоколов. Впоследствии генерал рассказывал. «Чего только не бывало в моем кабинете! Люди перерезали себе вены!» Сжигали в пепельнице записные книжки, пытались выброситься из окна. Но чтобы уснуть, это впервые. Буша увезли в психиатрическую лечебницу. Проишедшее казалось генералу явным симптомом душевной болезни. Возможно, генерал был недалек от истины. Выпустили Буша только через полгода. К этому времени и у меня случились перемены. Трудно припомнить, с чего это началось. Раз за два я сказал что-то лишнее, поссорился с Гасплем, человеком из органов, однажды явился пьяный в ЦК, на конференции эстонских писателей возражал самому товарищу Липпо. Чтобы сделать газетную карьеру, необходимы постоянные возрастающие усилия. Остановиться значит капитулировать. Видимо, я не рожден был для этого. Затормозил, буксуя на каком-то уровне, и все. Вспомнили, что я работаю без сталинской прописки. Дознались о моем частично еврейском происхождении, да и контакты с Бушем не укрепляли мою репутацию. А тут еще начались в Эстонии политические беспорядки. Группа диссидентов обратилась с петицией к Вальтхайму, Потребовали демократизации и самоопределения. Через три дня их меморандум передавало Западное радио. Еще через неделю из Москвы последовала директива «Усилить воспитательную работу». Это означало кого-то разжаловать, выгнать, понизить. Все это, разумеется, помимо следствия над авторами меморандума. Завхоз Мелешка говорил в редакции. «Могли обратиться к собственному начальству. Выдумали еще какого-то хайма». Я был подходящим человеком для репрессий, и меня уволили. Одновременно в типографии был уничтожен почти готовый сборник моих рассказов. И все это для того, чтобы рапортовать кремлевским боссам, меры приняты. Конечно, я был не единственной жертвой. В эти же дни закрыли подром рассадник буржуазных настроений. В буфете Союза журналистов прекратили торговлю спиртными напитками. Пропала ветчина из магазинов, хотя это уже другая тема. В общем, с эстонским либерализмом было покончено. Лучшая часть народа, двое молодых ученых, скрылись в подполье. Меня лишили штатной должности. Рекомендовали уйти по собственному желанию. Опять советовали превратиться в рабкора. Я отказался. Пора мне было ехать в Ленинград. Тем более, что семейная жизнь могла наладиться. На расстоянии люди становятся благоразумнее. Я собирал вещи на улице Томпа. Вдруг зазвонил телефон. Я узнал голос Буша. «Старик, дождись меня, я еду. Вернее, иду пешком. Денег ни копейки. Зато везу тебе ценный подарок». Я спустился за вином. Минут через сорок появился Буш. Выглядел он лучше, чем полгода назад. Я спросил. — Как дела? — Ничего. Буш рассказал мне, что его держат на учете в психиатрической лечебнице, да еще регулярно таскают в КГБ. Затем Буш слегка оживился и понизил голос. — Вот тебе сувенир на память. Он расстегнул пиджак. Достал из-за пазухи сложенный в четверо лист бумаги. Протянул мне его с довольным видом. — Что это? — спросил я. — Стенгазета. — Какая Стенгазета? — Местного отделения КГБ. Видишь название? Щит и меч. Тут масса интересного. Какого-то старшину ругают за пьянку. Есть статья о форцовщиках, а вот стихи про хулиганов. Стиляга угодил бутылкой в орденоносца старика. Из седовласого затылка кровь хлещет будто с родника. А что? — сказал Буш. — Неплохо. Потом начал рассказывать, как ему удалось завладеть стенгазетой. — Вызывает меня этот чокнутый Сорокин. Затевает свои идиотские разговоры. Я опровергаю все его доводы цитатами из Маркса. Сорокин уходит. Оставляет меня в своем педорастическом кабинете. Я думаю, что бы такое захватить серёги на память. Вижу на шкафу стенгазета. Схватил, засунул под рубаху. Дарю тебе в качестве сувенира. — Давай, — говорю, — сожжем ее к черту, от греха подальше. — Давай, — согласился Буш. Мы разорвали стенгазету на клочки и подожгли ее в унитазе. Я начал опаздывать, вызвал такси. Буш поехал со мной на вокзал. На перроне он схватил меня за руку. — Что я могу для тебя сделать? Чем я могу тебе помочь? «Все нормально», — говорю. Буш на секунду задумался, принимая какое-то мучительное решение. «Хочешь», — сказал он, — «женись на Галине. Уступаю как другу. Она может рисовать цветы на продажу. А через неделю родятся сиамские котята. Женись, не пожалеешь». «Я, говорю, в общем-то, женат». «Дело твое», — сказал Буш. Я обнял его и сел в поезд. Буш стоял на перроне один. Кажется, я не сказал, что он был маленького роста. Я помахал ему рукой. В ответ Буш поднял кулак, рот фронт. Затем растопырил пальцы. Виктори. Поезд тронулся. Шестой год я живу в Америке. Со мной жена и дочь Катя. Покупая очередные джинсы, Катя минут сорок топчет их ногами. Затем проделывает дырки на коленях. Недавно в Бруклине меня окликнул человек. Я присмотрелся и узнал Гришаню, того самого, который вез меня из Ленинграда. Мы зашли в ближайший ресторан. Гришаня рассказал, что отсидел всего полгода. Затем удалось дать кому-то взятку, и его отпустили. — Умел брать, сумей дать, — философски высказался Гришаня. Я спросил его, как Буш? Он сказал, — Понятия не имею. Шаблинского назначили ответственным секретарем. Мы договорились, что созвонимся. Я так и не позвонил. Он тоже. Месяц назад я прочитал в газетах о капитане Руди. Он пробыл четыре года в Мордовии. Потом за него вступились какие-то организации. Капитана освободили раньше срока. Сейчас он живет в Гамбурге. О Буша я расспрашивал всех, кого только мог. По одним сведениям Буш находится в тюрьме, по другим — женился на вдове министра рыбного хозяйства. Обе версии правдоподобны, и обе внушают мне горькое чувство. Где он теперь, диссидент и красавец, шизофреник, поэт и герой, возмутитель спокойствия Эрнст Леопольдович Буш?